пилок. На это можно смотреть бесконечно. Над нами раскинулось нежно-голубое бездонное небо, а внизу проплывала тайга, похожая на зеленый океан. Вскоре сдержанные цвета сменятся более яркой растительностью окрестностей топинского места силы, и я окажусь дома. Рядом со мной, восторженно наблюдая за землей, с высоты птичьего полета стояла Намия, Ее ждет новая жизнь Простой она точно не будет Это показали два дня, проведенные в Омске Поначалу я хотел сводить девушку по магазинам, надеясь шопингом отблагодарить за все хорошее Увы, не получилось У Сахалярки, несмотря на всю ее крутизну и выдержку, случился культурный шок Попытка услужливых продавщиц помочь ей с выбором довела бедняжку до истерики И остальное время нашего отдыха в Омске мы провели в гостинице Она постепенно оттаяла и на вторую ночь пришла ко мне в номер. Получилось немного странно, но очень приятно. С нею было просто и понятно. Насколько эта простота сохранится в дальнейшем, покажет время, но пока я был рад, что старый, почти выживший из ума шаман повесил мне на шею такую приятную обузу. С генерал-губернатором все тоже прошло неплохо. Нет, интима он не предлагал, но был при этом доволен, как объевшийся сметанный кот. Но еще бы! Ему вернули любимого решалу, к тому же издовеском, который делал чиновника по особым поручениям сказочно-мобильным. Петр Александрович обещал добиться от наместника уменьшения цены списанного дирижабля на ту сумму, которую я обещал казакам, так что когда от войскового старшины пришла телеграмма с окончательным подсчетом суммы вознаграждения, оплаты лечения казаков, а также выполнения лошадиного поголовья, я тут же выписал распоряжение банку на выдачу всех денег» да еще и сверху добавил немаленький бонус. Чиш тоже радовался возможности отдохнуть в большом городе. Что касается Леонарда Силыча, то кот вообще находился на грани блаженства. Мы остановились в моем любимом отеле, и повар Тихомир, считавший себя вечным должником, распространил свою симпатию не только на Нумию и Чижа, но и на Леонарда Силыча. Этому паразиту подавали особые блюда, сервируя даже лучше, чем нам. Ничего. Дома Корней Васильевич и Кузьмич вернут его на грешную землю и снова научат ценить простые радости жизни, пусть и в принудительном порядке. Внизу проплыли жемчужные озера и вскоре показались окраины Топинска. Ну и где же Боря надумал устроить мой личный воздушный порт? Да заставь дурака Богу молиться. Причальную мачту мы заметили благодаря большому красному флагу и развивался он рядом с башенкой Каланчи. К нашему дому был пристроен пока еще не полностью облицованный каркас большого ангара. Точнее, если принимать во внимание размеры, то эта небольшая каланча теперь является пристройкой внушительного строения. Дома четырех моих соседей какой-то вандал снес клешему и устроил там причальную площадку с лебедками и рельсовым полотном от мачты до входа в ангар. Очень надеюсь, что все случилось хоть сколько-нибудь полюбовно». Как оказалось, внизу меня встречали не только эти чудеса, но и целая толпа восторженных горожан. Некоторые дамы даже махали платочками. Уверен, зрелище заходившего на посадку дирижабля впечатлило всех без исключения. Сначала Греков подвел специальное крепление, торчавшее из торца газовой оболочки, к захватам на каретке причальной башни. Захват тут же сработал, и капитан быстро отключил все двигатели. Дирижабль слегка довернула по ветру, Затем каретка пошла вниз, и параллельно с этим Греков начал откачку смеси из оболочки в железные баллоны, снижая тем воздушную плавучесть судна. Через полминуты мы оказались на земле. К этому моменту я уже находился у выходного люка. Народ покажался к периметру большого двора. Смелость проявили только Борис с какими-то людьми в робах. Они прицепили особое устройство к задней части гондолы и начали разворачивать дирижабль кормой к ангару. Днище гондолы надежно прикрепили к особой вагонетке на рельсах, и я в сопровождении Намии, Осипа и Леонарда Силыча сошел на грешную землю Топинска. Народ тут же ринулся к нам. Первым сунулся обниматься наш судья, растерявший всю свою солидность и восторгавшийся словно гимназист. Да что уж там, здесь был весь сигарный клуб. Теперь понятно, как удалось уговорить соседей расстаться с жильем. Похоже, придется перед ними извиняться. Старики наверняка работали с аккуратностью слона в посудной лавке. Возможность заполучить в городе воздушный порт, пусть и похожий на игрушечный, но зато с приписанным к нему настоящим дирижаблем, явно затмила им разум. Пока мы обнимались, скрипящая по рельсам каретка утянула бревестник внутрь ангара. «Ну все, здоровяк, теперь ты дома». И тут в самый разгар приветственных мероприятий Обстановка резко изменилась. Со стороны ангара послышался какой-то скрежет, а затем пугающий гул. Оттуда дохнула угроза и темной злоба, а вдобавок донесся зловещий хохот. Ликующий народ тут же притих, а я сорвался с места и побежал в сторону ангарных ворот. Навстречу мне уже бежал весь экипаж во главе с Грековым. Бравый воздухоплаватель был явно испуган. Отмахнувшись от воплей капитана, я шагнул ближе к дирижаблю, который ворочался, словно живое существо. То натянет удерживающие его тросы, то взвоет пропеллерами. «Кузьмич?» — осторожно спросил я. Ответный посыл вызвал облегченный вздох. «Это действительно наш домовой, Или уже дирижабельный?» Судя по потоку эмоций, энергент забрался в летающий агрегат надолго. И это неудивительно. Если ему так нравился парамобиль, то воздушный гигант наверняка должен был привести в восторг. Или же у Кузьмича были более серьезные причины для вселения? Прислушавшись к эмоциональному потоку, исходившему от духа, я нахмурился. «Вот оно что!» Когда повернулся к Грекову, то мысли в моей голове крутились на грани членовредительства – кто вам позволил курочить мою собственность? У меня есть приказ. Явно сумевший взять себя в руки капитан протянул мне какую-то бумажку, да еще и позволил себе торжествующую улыбочку. Вот оно значит как. Это было указание начальника интендантской службы Иркутской воздухоплавательной бригады о снятии с дирижабля некоторых артефактов. Список прилагается, Мне уже хватало знаний, чтобы понимать, что такое потрошение превратит буревестник в тихоходную калошу. Хуже всего то, что пока документов на собственность у меня нет. Генерал-губернатор обещал переслать их, как только прибудут из Иркутска. Помешать исполнить приказ офицера выше меня по званию я не мог. Да, со временем, потратив кучу нервов и денег, все можно восстановить. Но об этом даже думать не хотелось. Но... «Приказ выдан капитану, и в нем ничего не сказано о том, что мне нужно им как-то содействовать». «Да ради бога, пожал я плечами с показным равнодушием. Выполняйте, если получится. Не бойтесь, Кузьмич не пойдет на смертоубийство». Мои слова явно ободрили капитана, но я тут же добавил, стерев на вытянувшегося лица Грекова улыбку. «А вот покалечить может. Очень уж наш домовой не любит воров и вредителей». Вся команда дружно покосилась на невысокого мужичка в промасленном комбинезоне со свежей шишкой на лбу. Ну, пусть решают сами, а мы продолжим праздник. Уверен, Кузьмич не даст им открутить от дирижабля ни одной гаечки. Как бы не пришлось его уговаривать вернуть команде личные вещи. И праздник мы действительно продолжили, причем с поразившим меня размахом. Столами была заставлена не только огромная посадочная площадка, но и окрестные улицы. Где-то через час к столу, где весело проводила время компания почти всех высших лиц Топинска и моих друзей с их супругами, подошел не такой уж пьяный Степан. Все удивленно замерли, когда строптивый механик рухнул передо мной на колени. Причем притворства я совершенно не ощущал. «Степан, ты чего? Водки с пивом намешал?» «Командир, впервые обратился ко мне Степан так, как это делали ближайшие соратники». «Возьмите меня в команду дирижабля, все отдам за возможность летать!» Чуть подумав, я искренне улыбнулся и подвинулся на лавке, освобождая место. «Выпей с нами, будущий капитан Москин!» Степка вскочил на ноги и под восторженные восклицания нашей компании показал окружающим все свои зубы в широченной улыбке, И что-то мне подсказывало, что в данном случае лень к учебе уползет куда-то в самые темные уголки его непростой души. На другой стороне стола обиженно засопелосип. Чиешь, прекрати сопеть. Тут выбор простой. Либо мой помощник, либо капитан, который всегда должен находиться при корабле. К тому же нам все равно нужен будет второй пилот. Сопение тут же прекратилось. Кажется, успокоил и порадовал всех, кого мог. Правда, за небольшим исключением. Но эмоции команды Грекова, по-английски покидавшей нашу разросшуюся компанию, меня совершенно не волновали. Пусть радуются, что им вернули личные вещи. Судя по состоянию чемоданов и каких-то узлов, Кузьмич выбросил все это из корабля, как негодный мусор. И правильно. Чужого нам не надо. А свое... Мы никому не отдадим Книга озвучена на студии Амперфект По заказу издательства 1S Publishing Текст читал Игорь Ломакин